Сэм ехала в своей новой машине по проселочной дороге на ферму дедушки и бабушки родителей Дуэйна. Они пригласили ее погостить на два дня, и она сказала Эммету, чтобы вечером он ее не ждал. Бабушка и дедушка Хьюзы жили далеко от Хоупвелла, и она не видела их почти два года поэтому на душе у нее неспокойно, хотя ей очень нравится ехать в своей машине. Том посоветовал следить за счетчиком и каждые 200 миль подливать бензин. Сказал, что отрегулировал указатель уровня бензина, но это механизм тонкий, и налаживать его труднее, чем карбюратор или глушитель, которые просто разбираются. Все знакомые мужчины любят возиться с железками, вечно что-то чинят или собирают, Проехала мимо того места, которое, по словам Айрин, похоже на английский пейзаж, и свернула на узенькую дорогу. Назад убегали старые фермы. Они, наверное, ничуть не изменились с того времени, когда жив был отец. Айрин говорила, что эмит пошел на войну простым деревенским парнем. А Дуэйн жил и совсем в глухом глухомане, ездил в школу на желтом школьном автобусе за 15 миль от дома. Они с Айрин познакомились на баскетбольном матче. Айрин и Эммет учились в городе, но за обучение приходилось платить, потому что жили они за городской чертой. А сейчас строится для всех окружная школа. Бабуля Смит говорила, что Айрин чувствовала себя в городской школе чужой, и чтобы самоутвердиться, совершала порой диковатые поступки. Например, читала ради смеха скучнейшие родословия на всю комнату отдыха. Сэм гордилась, что мама ее была непокожная. Сэм хотела полюбить отца, но она так мало о нем знала. Не знала она, и как Айрин относилась к его участию в войне. Если Айрин в конце концов поняла, что война — грязное дело, стала ли в чем-нибудь винить Дуэйна? Да и в собственных чувствах к отцу не могла разобраться. Она вспомнила Тома, как бы ей хотелось, чтобы Дуэйн походил на него. Но Том взрослый мужчина, а Дуэйн в письмах совсем мальчишка. Дуэйн и Айрин... Любовь восемнадцатилетних. Сэм так хотелось верить, что брак их был заключен на небесах, именно потому она и родилась. Именно это делает любовь настоящей. Но теперь она знала, что любовь восемнадцатилетних не настоящая. Сэм и Лони, Дон, и Кен. Сэм часто слышала обращенные к ней слова. Просто чудо, что она родилась, продолжила жизнь отца. Кратким месяцем супружества Айрин и Дуэйна Сэм сумела воспользоваться наилучшим образом. В том месяце она зародилась. Интересно, почему так важна минута зачатия? Ученые пытаются вычислить момент зарождения Вселенной. Хотят точно знать, как и когда это случилось, в результате большого взрыва или как-то еще. А может, все-таки Вселенная зародилась тихо, без фейерверков, как зарождается человеческая жизнь. При участии двух существ, которые приятно провели время дома в постели или на заднем сиденье машины, зачатие ребенка никак не связано с любовью, тайной, чудом или ну, с чем там еще говорится в церкви. Это просто просто траханье. Дорога, извиваясь, бежала мимо старого большого кладбища. В бескрайних полях там и здесь стояли на бетонных основаниях дома-трейлеры. Позади осталась покинутая деревня, пустые дома, заброшенная кондитерская фабричка, магазин с заколоченными окнами и ржавой вывеской, и апельсиновый сок. Ну а методистская церковь побелена, новая автомобильная стоянка перед ней посыпана гравием, и рядом большой плакат «Помните о Рождестве Христовом». Дом бабушки и дедушки стоял на узком проселке, У въезда на него висел новый зеленый указатель — дорога Боба Джеймса. «Боб Джеймс», — вспомнила Сэм, — «был одним из соседей Хьюзов. Он родил 11 детей владел несколькими сотнями акров земли. Уж не умер он?» — пришло в голову Сэм, раз в честь его назвали дорогу. Почти у самого дома дорогу перебежала пестая курица. Сэм свернула направо и остановилась. У поворота стояли синий пикап, побитый черный пикап и понтяк. Увидев Сэм, завела с рыжая собака, запертая в загончик. Бабушка с дедушкой ожидали ее. Обед был готов. Встречала ее идонна сестра двойна с малышом в голубых ползунках на руках. Сэм никогда не относилась к донне, как к тетушке. На бабушке было пестрое платье, в тон бросивший из-под колеса курицы волосы собраны на макушке в узел, пахло от нее плитурой и чуть-чуть потом. «Это у вас такие курики?» — спросил сын. «Ну, это пеструшки», — ответила бабушка, ведя сын в дом через заднее крыльцо — покосившись, и все заставленное ведрами, пакетами с семенами, банками с вареньями и соленьями. Дедушка обнял всем за талию и поднял, как в детстве. «О, хотел проверить, есть ли у меня прежняя сила», — сказал он, смеясь. «Мои старые кости начинают дряхлеть, хожу и поскрипываю». «Спина у него сдает». «Сдает, а туда же», — проворчала бабушка, — «Гляньте на Сэм!» Донна неодобрительно посмотрела на гостя. «Костя, да кожа! Я ее мизинцем подниму!» Стали перебой расспрашивать о младенце Айрин. «Есть ли зубки? Какие волосики? Сколько весит?» И сравнивали с малышом Донны. Донна спросила, почему Сэм не поехала с матерью в Лексингтон. «Ты так и живешь со своим чокнутым дядюшкой?» «Да отстань ты от ребенка!» — сказала бабушка. «Ну, переехала бы она с матерью, неизвестно еще, как бы это обернулось. По-моему, правильно, что дети хотят жить там, где выросли. Подумать только, сын Билла Холсома платит каждый год 300 долларов, чтобы навестить отца с матерью на Рождество. Стыдно сказать, Билл ни разу не видел своих внуков, а сын Фреда Тернера служит в авиации, его часть расквартирована время сказал дед. «Я видел в программе невероятное итальянское чудо». «Сказала Донна, но одного святого казнили, отрубили ему голову, а одна монахиня собрала в чашу кровь. И вот теперь, каждый год в день его упоминания, засохшая кровь опять становится жидкой. Ученые проверили, засохшая кровь никак не может превратиться в нормальную. Значит, это чудо. И только один раз это чудо не произошло. В 1980 году, когда были ужасные землетрясения». «О, Господи, спаси и помилуй! Ни за что не стала бы жить в стране, где творятся такие чудеса!» — сказала бабушка. «Они там все католики!» — пояснила Донна. Бабушка поставила на стол деревянное блюда с жареным кроликом. «Болотный кролик!» — сказала она. «Я его подстрелил в низине Коузботтон!» — сказал дедушка. «Таких больших никогда в жизни не видел. Целую милю тащил домой!» сын положил на тарелку две кроличьих ножки, картофельного пюре, немного вареного гороха, зеленого салата и капустного. Донна намяла малышу горошко, у мальчика была угловатая личка и волосы, как утиный пух. «Я видела тебя в том месяце в городе с какой-то девушкой», — сказала Донна. «Я шла по другой стороне площади. Но все равно было видно, какие тесные на ней шорты. Она всегда так выряжается». «Зимой, конечно, не так», — возмутилась Сэм. «Между прочим, это моя лучшая подруга». «Дашь ты ребенку спокойно поесть, Донна, или нет?» — рассердилась бабушка. «Она у нас всегда такая приставучая, как репей». «Поговорили о пепелите на табаке у тех дедушки и бабушки дома лучше», — подумала Сэм. «Полы у Хьюзов застланы старым линолеумом. Нет машины по судомойке. Бабушка выпила чаю со льдом». И сказала, «Мне хочется кому-то дать подзатыльник. В декабре мы могли бы заключить контракт по пяти долларов за бушей пшеницы. А Джо решил подождать урожая. Думал, может, цены поднимутся. Но урожай оказался такой, что цены упали, и мы получили за бушей всего три доллара десять центов. Заработали на пшенице три тысячи, а могли бы получить пять». Вот пилит и пилит меня, пожаловался дед. Да откуда же я знал, что такое будет урожай? Иногда ведь приходится и рисковать. Мог бы в декабре подписать контракт на пять тысяч долларов, гарантированных, сокрушилась бабушка. Ну, кто же знал, что пшеница будет такая сильная в этом году? Вступила за отца Донна. Я бы тоже так поступила. Все время, пока еле, Сэм поглядывала на цветную фотографию отца, которая стояла на старом дубовом буфете. Сколько она помнит, этот портрет всегда там стоит. Волосы у отца темнее и длиннее, чем на ее фотографии. Нет армейской фуражки. На этой фотографии он одет в темно-синий костюм. Лицо розовое, как у покойника, над которым поработал кисточкой гробовщик. На лбу волнистая прядь. Сэм прищурила глаза, стараясь вообразить отца за этим столом. Он был бы уже совсем взрослый, как Том. Но, конечно, жил бы совсем по-другому, не в квартире при гараже. также бы обсуждал сейчас пепелицу на табаке и цены на пшеницу. Айрин не уехала бы в Лексингтон. А Сэм сейчас бы тетюшкала младенца на коленях, как Донна. Донна с бабушкой... «Говорили о заловке Донны, которая только что уехала с мужем и двумя детьми в кирпичный дом. Донна с завистью описывала новый дом и все его удобства. У ребенка есть все, что хочешь. И Джин никогда не носит дешевых вещей. У них есть видеомагнитофон. Спальня стоит тысячу долларов. Никаких тебе забот». От этих разговоров Сэм стало тошно. Она съела два куска сладкого пирога. Пирог был обрет белым кремом. Наверное, таким угощалась Айрин на Белом празднике много лет назад. После обеда бабушка достала фотографии, ради которых Сэм приехала. Их было немного, если не считать школьных. Она разглядывала маленькие фотокарточки с надписью «Бернская средняя школа» и под ней год. Из худого веснущего мальчика Дуэйн за школьные годы вырос худого длинного неулыбу. Теперь школьные фотографии цветные. Ученики снимаются в непринужденных позах у бассейна или под деревом, а эти древние были темные, холодные. Глядя на них, сын представляла, как ученики сурово таращивались в объектив. Дуэйн улыбался только на двух снимков «А вот и моя любимая», — сказала бабушка, показывая снимок, на котором был заметен непослушный вихор на албом у Дуэйна. «Здесь ему скоро 16 Он был лучше всех». Ой, заботливый сын как раз в том году он сколотил мне стол и он сейчас в конторе у деда год моего рождения сказала дона надо же совсем не помню моего родного брата какой стыд сэм с бабушкой пошли мыть посуду дед лег соснуть немного вечером ему чинить забор дона ушла с ребенком к себе. Муж ее работал на фирме union Карбид», и они пока с бабушкой и дедушкой. Сэм ставила теплые сухие стаканы в буфет. Из буфета тоже пахло палитурой. С полки на нее смотрел отец. В последнее время она так часто вглядывалась в его фотографию, что он постепенно стал для нее живым человеком, который мог бы ее понять. Бабушка заученными движениями полоскала посуду в мыльной пене, а Сэм забрасывал ее вопросами о Дуэйне. Ты пошла в мать. Да, выхлень ее. У тебя глаза от но все повадки Айрин и скулы широкие, как у нее. Я любила над ней подшучивать. Ох, я отчаянная была головушка. Один раз, помню, приехала к нам, они с Дуэйном еще не поженились. Они привезли с собой бумажного змея. «Ну, так хочешь, верь, хочешь, нет, она пошла опускать этот змей на выгон в туфельках на высоких каблуках». Бабушка засмеялась, и по ее рукам поползли теплые пенные потеки. «Дуэйн так ее любил». Он был уверен, что Айрин может достать Луну с неба. А она как к нему относилась? «Прекрасно», — ответила бабушка, вытирая жирную тарелку губкой, — «Конечно, Дуэйн — мой сын, но другого такого сына вряд ли сыщешь. Матери всегда так думают цену, и он был бы хорошим фермером. Айрин хотела, чтобы он поехал в новой Орлеан и стал моряком. Айрин всегда мечтала о чем-нибудь необыкновенном, но он бы туда не поехал. Он бы прямо домой. Такой уж он был. Но говорит, бывало, что он и то, и то сделает, горы свернет, а когда идет до дела... За мамину юбку спрячется. Нет-нет, он бы не уехал отсюда, как сын Билла холсона Он был хороший сын. Подхватил появившийся в дверях дед. Никогда не пил, не курил. «Ты что, не стал спать?» — спросила бабушка. «Ты ведь только что лег. Да вы тут разговариваете, я и не мог уснуть. Джо, расскажи сам про Двейна». Она очень хочет побольше узнать о нем. Он ведь ее отец, не проходит дня, чтобы я не вспомнила, что еще хорошего он сделал. Помнишь ящик для цветов, который он тогда сколотил для Айрин? Он правда очень любил Айрин, — сказал дед. И я уверен, что и она его любила. Они были совсем молодые. Ну, когда человеку столько лет, сколько им было, он еще не понимает своих чувств». Но я видел ее вскоре после того известия, оно разбило ей сердце. Айрин тогда жила с родителями и ждала тебя. У нее был такой большой живот. Мы ее видели нечасто, — сказал дедушка. Но когда пришло то известие, ее сразу же привезли к нам. И мы стали ждать его вместе. Плохо, что не было тела. Мертвого ведь надо обмыть и обрядить, и посидеть рядом. Мы его получили через три дня. И за эти три дня, пока мы ждали, мы совсем избились. Бегали тут кругами, как курица с отрубленной головой. Соседи привезли нам еды приготовили все самое вкусное. Но это длилось так долго, что пришлось им ехать домой и готовить еще. Лютикинием... Привезла ветчины и огромную кастрюлю картофельного салата, три пирога. Я никогда этого не забуду, сколько живу. Мы даже почувствовали вроде как облегчение, когда смогли, наконец, предать его земле. Бабушка не то всхлипнула, не то коротко рассмеялась. Гроб был запаян, сказал дедушка. Командование не велело его открывать. Может, там был совсем... И не Дуэйн, — подумал Асэм, — может, он все еще находится связи пропавших без вести. Это меня убило. Но его командир написал, что наш сын исполнил свой долг перед страной. И я нашла какое-то утешение в этих словах. Какой же долг он исполнил? — спросил сам Все знают, что это была глупая война, в которой погибло 58 тысяч наших солдат. Эммит говорит, что они умерли зря. Эммит еще и не такое скажет. «Он-то не умер», — сказала бабушка. Дуэйн воевал за благородную цель и погиб. В то время люди не устраивали никаких протестов. Он верил в свою страну и был готов ехать туда и сражаться. «Если бы вернуться в то время, вы бы пустили его воевать или отправили бы в Канаду?» — спросила Сэм. «Ох, Сэм, Сэм...» Вздохнула, опустив глаза бабушка. Людям не дано возвращаться в прошлое. А какие-нибудь его вещи прислали вместе с телом? Не очень много, кивнула бабушка. Одежду я раздала, Айрин отдала на гробный флаг. От всего остального она отказалась. Не знаю почему. Мама говорит, среди вещей был дневник. Да, да, был. Тоненькая такая тетрадочка. Я куда-то ее спрятала — Ничего, если я возьму ее себе. Не представляю, зачем она тебе. В ней ничего интересного. Вот письма он писал замечательно. Я ни за какие сокровища с ними не расстанусь. А дневник я тебе найду. Только управлюсь посудой. Сэм пошла с дедушкой в амбар взять проволоку. — Что у этого кота с ушами? — спросила она, показав на кота с заплывшими глазами и ушами, которые я на кто-то обкарнал. Это я их подрезал. У него в ушах были клещи. Да, а против них одно лечение — подрезать уши. Я, я отстриг от каждого по четверти дюйма. Первый раз слышу о таком лечении. Ну, так же и кроликов лечат. Это еще что. Я видел котов, у которых уши обрезаны под корень. Дед рассмеялся хитрым стариковским смехом. «Ничего ты, я гляжу, ты, Сэм, не знаешь!» Он взял лежащий на верстаке под навесом рабочей рукавицы гвозди и молоток. «У нашего кота никогда не было клещей в ушах», — сказал Сэм. «Блохи у него, правда, есть, Эммит от них совсем с ума сходит. А у этой собаки чесотка. Я смешал серу с селитрой и отработанным маслом, и при первом удобном случае помажу ее» она от этого не сдохнет? Вроде бы не должна. Э, достань, пожалуйста, кусачки. Они на полке возле пакета с удобрением. Сэм с любопытством оглядывал старый телятник. Когда-то дед здесь держал теленка. Наверное, и отец ухаживал за телятами, которые росли в этом сарае. Теперь коров у деда нет. Сэм протянула кусачки. Я в этом году переборщил с удобрением, покачал головой дед. Сэм пошла с дедом по пыльной дороге. Она видела вокруг места, по которым когда-то пробегал взгляд ее отца. Здесь недолго жила ее мать. В те дни у нее в животе завелась она, Сэм. Здесь ее корни. Она и сама тут бывала. Все окресты знакомое и чужие. Ей даже показалось, она видит эти места впервые. «Помню, Дуэйн привез сюда Айрин первый раз», — сказал дед. Она была такая же пигалица, как ты, худенькая, быстрая, но ничего не боялась. Ходила, кругом спрашивала, что как называется. Ей очень понравились эмин кактусы, круглые толстые колючки, говорит, вылитые подушечки для иголок. Нарвала огромный букет цветов, пошла в поле вдоль изгородя и рвала анютины глазки, васильки, ромашки, не знаю еще что. Мне бы в голову не пришло делать букет из этих сорняков. Она ведь тоже выросла на ферме тому я и удивился она всегда любила цветы а байден они говорили так словно или не было в живых а про дурейна говорили вообще это неправильно подумала сэм когда о ком то рассказываешь то важны подробности сейчас фермерские дети не отличаются от городских заметил дед у них тоже все есть даже машины и они могут ездить куда угодно а раньше разве так было В город обычно ездили по субботам, ну, а теперь, теперь садятся в машину и едут, куда глаза глядят, в любой день недели. Поговорили немного о новой машине сэм а потом дед вдруг сказал, мы всегда думали, как хорошо, что Дуэйн успел сделать нам такой подарок. Когда ты родилась, как все гордились и радовались. Он забил в столб очередной гость и продолжал. «Конечно, мы ожидали мальчика, но все равно мы тебя сразу полюбили». «Никто не хотел девочку», — сказала Сэм, разминая пальцами головку клевера. «А ты знаешь, что имя мне выбрал папа?» — спросила она. Он думал, оно из Библии, и я этого не знал. Хм, «Вот ведь каждый день узнаешь что-то новое». «Да, интересно, интересно», — сказал он, и задумчиво провел ладонью по подбородку. Пока дед трудился над изгородью, Сэм пошла вдоль ручья. Она помнила, в этом месте должен расти боярышник. Нашла деревья, но ягод на них не было. Их ветки густо оббивала жимолость. На одном побеге сидел он большой зеленый лесной клоп с оранжевым пятном и цифрой «восемь» на спинке. В мелких чистых заводях по гладкой поверхности сновали туда-сюда жуки-плавунцы. Сэм называл их крестовы жуки, потому что они ходили по воде, как по пасуху. Оглядела ферму, стараясь смотреть на нее не своими глазами, а глазами отца, как все это окружающее видело ему накануне отъезда во Вьетнам. Там, далеко за морем, он вспоминал именно эти места, увез в памяти эти картины. И ей они так понятны. Все, что он знал, было просто ясно. Христовы жуки, пепелиться на табаке, собака и изгородь. Он не знал и никогда не узнает о новой большой школе, о роке, о видео. Он никогда не знал и не узнает ее. Вернулись к дому. Пес вышел из конуры, лениво потянулся и лег в ямку, которую вырыл в тени недалеко от клумбы Вся спина у него была в струпях Сэм узнавала цветы, синие на высоких ножках, с розовыми соцветиями, метелками, с круглыми желтыми головками, но названия их она не помнила. Розовые кусты все объедены тлёей. Лилии уже цвели, засохли. Августовское солнце пекло сильно. Она узнала один цветок. Если дотронуться до его бурых созревших стручков, они с треском лопаются, разбрасывая кругом семена. Она даже вспомнила его название недотрога. «Я нашла дневник», — бабушка позвала сын с крыльца. «Можешь его взять, но, думаю, ты мало что из него узнаешь». Дуэйн описывает в нем только передвижение армии, оружие и все такое. В нем нет ласковых строчек, как в письмах. Они были такие хорошие. Айрин даже не взяла с собой эту тетрадку. но «Ну, ты, если хочешь, можешь взять?» Протянув руку, Сэм взяла коричневый с брошурованной спиралью блокнот. Бабушка стояла на высоком крыльце, а сам внизу, на первой ступеньке, ей вспомнилось, точно так же, стоя внизу, она взяла свернутый трубочкой диплом из рук директора на выпускном вечере. Но перевязан лентой был не диплом, а чистый листок бумаги. Типография опоздала отпечатать бланки. Настоящий диплом пришел по почте через несколько дней. Помнится, я даже не дочитала его до конца, не могла разобрать почерк. «Сказала бабушка. Поэтому я и говорю, ты из него узнаешь не так много. Но хотя бы у тебя будет что-то отцовское», — бабушка шуганула кота от двери и прибавила. «Хочешь пойти на кладбище? Мы можем немного позже отвезти тебя». «Не сегодня», — сказала сам, глядя на кота. «Мне еще надо съездить в одно место». «Куда?» «В падуку». «Мне туда очень нужно».